Лара закатила глаза, собираясь обвинить его в паясничании, но увидела, что Егор отнюдь не склонен шутить. Ей даже удалось разглядеть слабую темно-синюю дымку, прорвавшуюся наружу из-за незыблемой брони арефьевского самообладания. — Расскажи, — повторила она едва слышно, — тебе станет легче. — Зато тебе тяжелее. — Со мной все равно все уже... «Кончено!» Егор бросил на нее внимательный взгляд и глубоко вздохнул. «Я тоже помню, какой в ту ночь был мороз. Поверь мне, я помню. Я немного задержался на работе. Заключали важный контракт, и мероприятие затянулось. Когда я поставил машину у дома, то посмотрел на наши окна. В кухне горел свет, и я вспомнил, что обещал купить лампочку». Утром она перегорела в ванной, так что зашел еще в магазин. Позвонил оттуда Лили, спросить, не нужно ли еще чего-то. Она не подняла трубку и не открыла дверь, когда я добрался до квартиры. А потом я зашел на кухню, и она лежала там, на полу. Рядом валялся хлебный нож, разделочная доска и повсюду квадратные кусочки хлеба. Это я уже потом понял, что она собиралась пожарить сухарики к супу. Лара закрыла глаза, чувствуя, как из желудка подкатывает тошнота. Окно было открыто, она так делает. Делала, когда готовила, чтобы не было жарко. Так что по кухне гулял сквозняк. И у нее было синеватое лицо. Я не сразу понял, что случилось. Бросился к ней. Принялся тормошить, а потом почувствовал, что она уже остыла. Из окна сильно дуло мороз, наверное, поэтому она так быстрая. Я не понимал, что произошло. Мне казалось, что все случилось из-за ножа, потому что из всего, что я видел, опасность представлял только нож. Я схватил его, но ни крови, ни каких-то других признаков. Ничего. Я вызвал скорую. Это ее привычка — говорить с набитым ртом, напевать во время готовки. Язык Лары едва ворочался, и словно не помещающееся во рту. Ее тело стремилось подстроиться под ощущение Лили перед гибелью, и внутри Лары точно так же сейчас замирала жизнь. Картина, описанная Егором, не была новой. Лара примерно так все и представляла но его слова добавили движение в ужасный стоп-кадр. «Я знаю, так все и было», — продолжала твердить Лара. Она резала этот чертый хлеб и напевала, а потом сунула кусок хлеба в рот и продолжила бубнить, а меня не было рядом. Я даже никогда не узнаю, что за песня ее убила. «Не надо было тебе всего этого говорить, черт! Лара...» Егор попытался достучаться до нее, хотя и видел, что сейчас это бесполезно. Ты не могла знать наперед. Каждого из нас ждет своя смерть, неизвестно когда, неизвестно где. То, что случилось с Лилией, в этом не было твоей вины. Если бы я была там, я бы ее спасла. Или если бы рядом был ты? Выплюнув эти слова, Лара сжала голову руками. — В тебе, — говорит горе. Пальцы Егора коснулись ее локти. Ты ведь два месяца ни с кем не общалась, затаилась. Я знаю, потому что старался не упускать тебя из виду. На похоронах ты напугала и меня, и отца. — Не упускать из виду? Лара всем телом повернулась, корев его. На миг она ослепла, врасплох застигнутая неожиданной яростью. Вспоминая, как отстраненно он держался на прощании с Лилей. Несмотря на то, что ее чувства к нему стремительно, неотвратимо менялись так, как она еще и сама не могла разобраться. День кремации она ему не простит. И тот факт, что они едут вместе, слушают музыку, даже смеются, ничего не меняет. «Ты должен был не упускать из виду ее! Я тебе поверила!» «И доверила тебе ее. Ты обещал мне тогда на свадьбе. И не уберег». «Господи, Лара, очнись!» — взорвался Арефьев. Он остановил машину, заглушил мотор и со злостью дернул ручник. «Лили же была живым человеком. Что значит «не уберег»? Она ведь не стояла на полке. Я не носил ее в сумке, как носишь теперь ты. Она жила» и поступала, как считала нужным. Она не отчитывалась ни передо мной, ни даже перед тобой. Глаза Егора потемнели, когда он напряженно ткнул в Лару пальцем. «Ты хоть знаешь, что она встречалась с другим, пока была моей женой? И когда я говорю «встречалась», я имею в виду несовместную рыбалку». Лара окаменела. Одна часть ее увидела Арефьева, его расширенные чернильные зрачки, складку урта, выдававшую обиду и отчаяние. А другая смотрела на демона из преисподней, подлого, низкого и лживого, который принял знакомый ей облик, чтобы удобнее было разорвать на части и растоптать память о ее сестре. Враг, с которым она должна сразиться, чтобы защитить Лилю, как всегда защищала, когда та не могла постоять за себя. «Она о тебе не сказала», — догадался Егор и отвел глаза с досадой. «Так я и думал». Лара вложила в удар всю силу и гнев. Это была не женская пощечина, а настоящий удар кулаком, достойный любого боксера. Он пришелся Егору в скулу и его отшвырнуло к окну, не давая ему времени опомниться. Лара схватила с заднего сиденья рюкзачок и сумку с фотоаппаратом и выскочила на трассу. Она бежала по обочине, обдумывая, что будет делать, когда Егор ее догонит, драться с ним. Сейчас она запросто могла бы его убить. одно только оскорбление, нанесенное Лили. За то, что Лили так слепо его любила, а этот неблагодарный ублюдок так долго был ее мужем и теперь осмеливается возводить напраслину. Теперь, когда Лили не может сказать ничего в свое оправдание. На лице оседала мелкая водяная пыль, охлаждала голову, упорядочивая мысли. Лара услышала сзади звук приближающегося автомобиля и приготовилась ко второму раунду схватки. Но вместо того, чтобы затормозить, джип Арефьева проехал мимо, набрал скорость и вскоре скрылся из виду. Лара остановилась, чтобы перевести дух. Наконец-то она была одна на дороге. И Лиля в рюкзачке. Путешествовать по России, да еще по Сибири, автостопом, занятие довольно рискованное. И Лара знала об этом. Но сейчас ей казалось, что любое, даже самое немыслимое предприятие, будет более безопасным. Чем находиться рядом с Егором Арефьевым. Она успела вымыкнуть до нитки за те сорок минут, что простояла на обочине с поднятой рукой. Проносящиеся мимо машины даже не собирались тормозить. Это и понятно. На большой дороге, посреди лесов, одинокой и милой девушке взяться просто неоткуда. И водители видели в ней угрозу, очевидно подозревая, что в кустах прячутся ее приятели с недобрыми намерениями. Когда рядом поскрипывая остановилась фура, Лара уже разговаривала сама с собой, вслух запрещая себе поддаваться отчаянию. Так что предложение забраться в кабину дважды повторять не пришлось. Дальнобойщик, назвавшийся Сергеем, оказался довольно веселым мужичком с многодневной рыжеватой щетиной, засаленными волосами и православным крестиком, болтающимся на волосатой груди. Верхние пуговицы клетчатой рубахи были расстегнуты. Осмотревшись, Лара наткнулась на целый иконостас рядом с приборной панелью. Тут была дорожная иконка Сергия Радонежского, складень с ликами Богоматери Христа и Николая Угодника и несколько прилепленных на скотч календариков с изображениями святых, которых Лара не узнала, но вздохнула успокоенно. Вряд ли такой водитель станет позволять себе лишнего. Обычные для фур плакаты с девушками в купальниках насторожили бы ее больше. Кроме того, ровная золотистая дымка, вьющаяся вокруг мужчины и не сулящая ничего плохого, позволила ей расслабиться. — Надо же, — подумала она, — уже и подзабыла, что людей так просто распознать по их ореолам. С Арефьевым этот фокус почти никогда не срабатывал. Заметив, что продрогшая Лара стучит зубами, Сергей уговорил ее сделать несколько глотков из армейской фляги, где, судя по всему, прискался довольно дрянной коньяк. И принялся расспрашивать. Лара отвечала вяло, односложно, но этого хватило, чтобы через несколько километров Сергей уже пустился в пространные философствования. Ему явно было скучно в дальней дороге, а Ларина немногословность не была для него помехой, даже наоборот. В собеседнице он нуждался меньше, чем в слушательнице. И, сидя в душном тепле кабины, пропахшим машинным маслом, застарелым потом и бензином, она могла отдаться собственным переживаниям, только изредка хмыкая и поддакивая, чтобы создать иллюзию присутствия. Пусть их пути с Арефьевым и разошлись целый час назад, Лара все еще не могла прийти в себя, ненавидя уже бывшего своего попутчика. Она терзалась стыдом, что допустила все это, что у нее хватило глупости, пусть ненадолго поддаться его обаянию. В конце концов она сама виновата, что позволила свершиться тому разговору и той ситуации. Надо было гнать Арефьева в шею сразу, как только он появился утром у подъезда, ведь она уже тогда знала, что ничем хорошим эта поездка не закончится. Вдруг Лара осознала, что все утро, с самого пробуждения и до удара по лицу Арефьева, она провела на переднем сиденье, занимая законное место Лили. Вот главная ошибка. Не забудь она пересесть назад. Возможно, Арефьев бы и не посмел так нагло врать ей. Он, как настоящий демон, нашел лазейку и тут же нанес удар, и ее ответный физический был по сравнению с ним комариным укусом. Ни на секунду не отпуская мысли, что Арефьев говорил правду, Лара тряслась от гнева и непонимания, какую цель преследовал этот человек. Все, что он делал, было направлено на разрушение. Именно у него оказался диск, записанный Лилей, и каждая новая реплика сестры отзывалась в ней нестерпимой болью. Именно он уничтожил страницу Лили в интернете, а теперь вот клеветал на нее. Во имя чего? Она готова была заподозрить худшее. В конце концов, откуда ей знать, что Егор не довел Лилю до гибели. Она не знала, как именно, но уже ни в чем не была уверена. Ни в чем, кроме того, что знает Лилю, как саму себя. Если бы что-то произошло в жизни сестры, если бы у нее появился другой мужчина, Лара бы узнала об этом первой. Так всегда и было, и не могло быть иначе. И Лара приказала себе забыть о Егоре вытравить из головы и сердца любое воспоминание о нем, его словах, об этих днях, проведенных вместе. Только в самом тайном укромном уголке ей не давала покоя крохотная, колючая и ноющая, как заноза под ногтем, мысль. Интересно, где он сейчас? «Это все западная мода, я тебе точно говорю», продолжал вещать тем временем Сергей. Помню, был один немчик, вздумал автостопом до Владика добраться. Из Гамбурга, что ли, не знаю уж точно. Можешь себе представить? Прямо взял вещи, вышел на дорогу и поднял большой палец. А у нас народ такое только в кино видел, чтобы люди за бесплатно по незнакомой дороге путешествовали, дожидаясь, пока их кто-то с этим большим пальцем подберет. Чудаки! И что? Очнулась Лара. И то схватил воспаление легких, месяц в больничке провалялся, в Ачинске. Наверное, больницы таких отродясь не видел, путешественник. Это же Русь-матушка, тут все другое. Куда им с их мозгами нас понимать? А все стараются, умом Россию не понять. В России можно только верить, — переначил Сергей слова классика и то ли умышленно, то ли по незнанию, и перекрестился размашисто. «Так я это к чему? У нас все по-другому. У нас автостопом поедешь, костей потом не соберешь. Бать-то у тебя живой? Будь ты моей дочкой, ни за что бы одну не отпустил!» «Я не одна, я с сестрой». Сергей покосился на нее недоуменно. «И где сестричка?» Тут... Лара покрепче обняла рюкзачок. Фура резко затормозила, так что девушке пришлось упереться рукой в панель. Сергей глядел на нее с неприкрытым испугом, мерцающим приглушенно-бирюзова. Потом облегченно улыбнулся и покачал головой. — Ты бы так не шутила, девонька, а то я о грешном делом столько всего подумать успел. — Простите, — мило подыграла ему Лара. Посвящать дальнобойщика в историю своей жизни и путешествия не входило в ее планы. К водителю вскоре вернулось благостное настроение, и до Кемерово, пункта назначения Сергеева рейса, они добрались вполне мирно. Получив наказ не ловить попуток на трассе, то есть не плашать, продолжая уповать на Бога, Лара очутилась на местном автовокзале. Предоставленная сама себе, голодная и не имеющие ни малейшей идеи, куда ехать дальше, «Атласы» остались в джипе. Откровенно говоря, все осталось в джипе. И сумка с вещами, и диск. Хотя главное сокровище она все-таки прихватила, а остальное не так уж и важно. Но несмотря на твердый наказ самой себе держать нос выше и не останавливаться, Больше всего на свете Ларе хотелось сесть прямо на бордюр и раскиснуть. Вместо этого она отправилась изучать расписание автобусов. Табло пестрело названиями населенных пунктов, о которых она впервые слышала, кроме Томска, бывшего ей по пути, и Мариинска, следующего, в их слили маршруте. Лара поняла, что умнее всего добраться до железнодорожной станции и купить билет на поезд. Но все еще с надеждой вглядывалась в буквы на табло, словно ожидая какого-то чуда. «Далеко. Отсюда до Иркутска точно ничего не ходит», раздалось над самым ухом. На какую-то долю секунды Лару охватила такая радость, что если бы собственные настроения были видны ей самой, все растворилось бы в апельсиновом взрыве но со следующим ударом в сердце она уже сознала всю ситуацию. Расстояние не те, когда между городами по полтысячи километров. «Шаг назад, Егор! А то я закричу!» — процедила Лара. Арефьев послушно отступил. Теперь их разделяло около метра на электризованного воздуха. Вокруг сновали люди с чемоданами, авоськами, тележками, охапками хнычущих детей. Женский голос объявлял отправление рейсов. На электронных часах между двумя числами мигали две точки секундного разделителя. Кто-то с шипящим хлопком открыл банку газировки. С металлическим звоном в лоток кассы упала горсть монет на сдачу. Алара и Егор Стояли и смотрели друг другу в глаза. В этом взгляде было столько чувств, вопросов, переживаний. В спектре не хватило бы цветов, а в языке названий, чтобы выразить эту гамму. Арефьев поднял руки, словно призывая Лару не кипятиться. Послушай, дай мне час и выслушай. И если после этого ты решишь уехать, поезжай. Только, пожалуй, Все-таки лучше на поезде, а то на перекладных будешь добираться до осени. «Ты за мной снова следил?» — пришло ей на ум. «Не самый важный вопрос, учитывая сложившиеся обстоятельства», — отозвался он. И прищурился, внимательно отыскивая в ее лице малейшие признаки согласия или протеста. Несколько часов назад Ларе удалось вывести его из себя. Но пока ее еще трясло, Егору полностью удалось восстановить невозмутимость. «Чертов терминатор!» — подумала она и озвучила свои мысли. «Я никогда не встречала ничего подобного. Наверное, потому что ты не человек. Только я начинаю замечать в тебе проблески человечности. Как ты тут же избавляешься от них, снова как шкуру меняешь. Оставь меня в покое!» просто поезжай куда угодно, хоть на луну, только подальше от меня. Я понимаю твою игру, вижу твою подлую натуру насквозь. Заставить меня сомневаться в Лиле, думать, что я ее совсем не знаю. А ты знаешь? Лара чувствовала боль в костяшках кулака и вспышку, застилавшую ей глаза в момент удара в машине. Сейчас от повторения этого Ее удерживало не столько присутствие людей в здании автостанции, сколько неуступчивость. Она ответила чекане каждый слог. Если она мне чего-то не сказала, значит, этого не было. Если бы ты оскорблял меня, я бы просто послала тебя. Но ты говоришь о моей сестре, так что думай трижды, перед тем, как снова ты не веришь мне. Горько усмехнулся Егор. «А почему? Разве я когда-то лгал тебе? Скажи, когда? Назови место, время, момент, что угодно. Ты как страус все время закрываешь глаза на проблемы, игнорируешь и думаешь, что они рассосутся сами собой. Сбегаешь. Ехать автостопом с дальнобойщиками тебе кажется безопаснее, чем разобраться в собственной жизни. Ты называешь меня гадом, подлецом». Ты трясешь головой, хлопаешь дверью, шипишь как кошка. Как только начинаешь подозревать, что знала Алили не все, ты просматриваешь ее страницы в соцсетях, потому что ищешь ответ. Во всех ее словах тебе слышится подтекст. Тебе кажется, что она не договаривает, намекает, имеет в виду что-то другое, о чем я, я знаю, а ты и понятия не имеешь. Тебя огложат сомнения, догадки, подозрения. И тебе страшно, потому что если это правда, значит, ты всегда была одна. Лара стояла, зажмурившись. Егор подошел к ней близко-близко. Она ощутила его сорванное дыхание на своей щеке. «Так вот, Лара, это правда».